Клазбищенский старик наблюдал за работой стой чуть поодаль. Когда к могиле подошел молодой человек, Яким подозрительно прищурился, подвигал седыми кустистыми бровями и незаметно усмехнулся уголками рта. Все помощники этого молодого человека, в том числе и Иван Максимович, по инициативе которого, собственно, и решили провести эту злосчастную эксгумацию, не знают, что это аферист». Две недели назад он стоял на этой могиле в обществе Артема Ухарева. Наверняка пытался его уговорить вскопать могилу ночью. И наверняка не получилось, поскольку Ухарь хоть и тронулся умом, а страх не потерял. Да и наверняка рассказал причину страха, из-за которого он теперь душевно больной. Вот этот юный делач нашел способ вскрыть могилу. Только как он стащит драгоценности, которые, судя по слухам, похоронены вместе с покойником. Вот бригада парней с лопатами принялась за дело. Земля подавалась на удивление легко, будто ее заранее подготовили, заранее извлекли из нее суглинок и взрыхлили каменистую почву. Ухабов, одетый в костюм строителя, стоял в сторонке, курил. «Нервно курит», — подумал старик Яким глядя, как Николай с неохотой затягивается и жмурится от серо-голубого клуба дыма. При этом руки его скрещены на груди, кончики пальцев суетливо шевелятся. Медицинская маска, спущенная на подбородок, вроде как подтверждает, что этот молодой делач не должен знать, что трупы здесь практически не разлагаются, благодаря глинистой почве и водам. Впрочем, не исключено, что он ради того и повязал ее, чтобы всем показать тем самым, что он готов к резкому запаху разложения, от которого выворачивает наизнанку даже матерых патологоанатомов. Вот один копатель, который что-то ковырял в вырытой могиле, вдруг вскрикнул. Оба-на! Все трое резко присели на корточки по краям ямы, недолго поглядели вниз. Двое переглянулись, что-то шепнули друг другу, и один из них обратился к Николаю. — Слышь, хирург, покойник живой. Нервно двигающиеся пальцы Ухабова резко остановились, взгляд стал стеклянным, сигарета вывалилась из раскрытого в недоумении рта. Он сделал нерешительный шаг вперед и будто в трансе сдавленно прошептал. — Как это? Дед Яким наблюдал за реакцией Ухабова и ему стало его жалко. Человек городской, специалист вроде бы и с норовом, а ведет себя в привычной ситуации, как малый нерешительный ребенок. Почему он боится подойти и посмотреть на покойника? Ведь разве ни разу он не встречал хорошо сохранившегося покойника? Или он не специалист в этих могильных делах, а только прикидывается? Надо это уточнить. Быстро, необычно быстро для своих 78 лет. Яким Васильевич подошел к Николаю и аккуратно тронул его за плечо, беспечно улыбнулся. «Помочь чего надо, а?» «Да нет, не надо», — не сразу ответил Ухапов. Он все еще пребывал в легком трансе, но уже лучше совладал с собой. Его руки снова лежали крестом на груди, а во взгляде появилась тень осмысленности. Но сам взгляд какой-то потаенно-вкрадчивый. Ты уже на этом деле наверняка собаку съел? Старик задал очередной вопрос, пристально глядя в глаза специалисту. Его тут же окликнул другой старик, тот самый, который был инициатором всей этой класбищенской заварухи. Яким Васильевич. Старик, не спеша подошел к сторожу, с вежливой улыбкой пожал ему костлявую руку. Здравствуйте, дорогой! Ты к этому человеку пока что не лезь? Украдкой подмигнув к старику, собеседник отвел его в сторону и продолжил. «Он не понял, пацана. У них, когда покойник не разложился, никто не говорит «живой покойник». Понимаешь, Василич?» «А он разве не знает?» — ответил Яким Васильевич, незаметно бросив недобрый взгляд на Ухабова, «что на такой почве с суглинком и сводами мертвецы сохраняются хорошо». Колян стоял метрах в десяти от говоривших и вполухо слушал их разговор. Решительно развернувшись, он быстро подошел к беседующим старикам и небрежно бросил. — Да, знаете ли, не знаю. В моей практике была всего одна эксгумация, да и то я не знал, с какой почвы вырыли покойника. — Ну, ладно, Николай, не горячись. Старик успокоил Анатома мягкими похлопываниями по спине. «Береги силы для операции!» «Евгений Сергеевич, пойдемте!» Колян кивнул в сторону ребят, которые вытаскивали из могилы гроб. «Будете понятым!» «И вас тоже надо взять, наверное!» Ухабов дружески кивнул в сторону сторожа, который, стоя от него на приличном расстоянии, холодно глядел из-под лобья. «Вы здесь человек главный!» Все трое направились к гробу, возле которого сновала бригада копателей. «Ну, отворяйте, ребята!» С тяжелым вздохом скомандовал ухабов, натягивая на лицо медицинскую маску. Перед тем, как ребята сняли с гроба крышку, Яким Васильевич еле слышно шепнул Евгению Сергеевичу «Глянь на выкопанную землю и на гроб». Старик ответил сторожу еле заметным кивком и тихим угуканьем. Он еще раньше смотрел на землю, выбрасываемую лопатами из могилы, и отметил, что она была мягкой, будто без глины. Однако на крышке гроба глина была, и довольно много глины, и это была самая, что ни на есть настоящая глина. Она даже не стряхнулась, когда один из копателей в могиле колотил по ней, выколачивая гвозди, и потом стаскивал ее с гроба. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, Николай присел над гробом. Мертвец был действительно как живой. Его черный пиджак расползся на плечах и рукавах, углы воротника прогнили, но узкий лоб покойника был чистым, бледным, а на круглых щеках разовел слабый румянец. Мясистые ладони были сложены не на груди, а на животе. На среднем пальце правой руки красовался забыленный перстень с крупным рубином. Волосы и пышные черные усы также казалось, были не тронуты временем. «Он правда умер сто лет назад?» спросил Ухабов. 92, ответил Евгений Сергеевич. 93, поправил его сторож. «Хорошо сохранился», констатировал патологоанатом, осторожно ощупывая лицо мертвеца. «Очень хорошо для векового покойника, даже несмотря на почву. Если бы не пыль на украшении, и прогнивший по швам костюм, можно было бы подумать, что умер вчера. Аккуратно пробежав пальцами по украшению на руке покойника, Колян обратился к сторожу. — Товарищ сторож, простите, не знаю, как вас по отчеству. Можно вас попросить пройтись по одежде усопшего? — И зачем? — не сразу ответил Яким вопросом на вопрос. — Вы должны видеть, что я ничего не присвоил. «Ведь ходят слухи, что...» Сторож взмахом руки перебил у Хабова. «Это слухи, сплетни. Ну, ладно. Уж давай гляну, коли так все серьезно». Кладьбищенский старик с гримасой отвращения присел возле гроба, пошарил руками по карманам мертвеца и заключил. «Ложные слухи, как я говорил. Только перстень дорогой. Да и то, может быть, просто выглядит дорогим». Громкий рокот мотора прорезал кладбищенскую тишину. Оглянувшись, Ухабов увидел подъезжающий микроавтобус. Машина остановилась у самого гроба. Из нее сразу же выпрыгнул шофер, невысокий азиат средних лет, и, извинительно разводя руками, сказал Николаю, «Товарищ Ухабов, извините, меня прислали за вами. Три случая, товарищ губернатор доверяет только вам». «Свои дела, пожалуйста, откладывайте». «Ну?» Только и успел воскликнуть изумленный патологоанатом. Шофер схватил его за рукав и затолкал в автомобиль, приговаривая, «Надо, надо, товарищ Ухабов, а то с меня и с вас семь шкур спустят, ты же знаешь». Когда микроавтобус тронулся, два старика сочувственно переглянулись. Недолго помолчали, подергивая плечами и бровями. Потом Евгений Сергеевич вынул из кармана пулловера мобильный телефон и, набрав номер, раздраженно буркнул. «Санек, проезжать не надо». «А вот так. Никого никуда везти не надо. Забрали эксгуматора». «Губернатор!» «Слово губернатора – закон». «Слово губернатора – закон», – повторил старик и вложил трясущийся от негодования рукой телефон в карман. Обратился к бригаде рабочих – «Закапывайте, ребята!» О том, что этот злосчастный азиат на микроавтобусе появился отнюдь не внезапно, а запланированно, разумеется, никто не догадывался.